Слухи о том, что открыт новый путь из Балтики на север, достигли Кубриков. Промов зашел в отсек, где жил с товарищами Яшка Кудряшов. На журналиста посыпались вопросы. «Товарищ Промов, как вам видится? Большая польза от канала прибудет. В хозяйственном плане имеется в виду». «Мы вот ехали по чугунке теми местами, так там а, вся округа только вестями о канале жила». Промов глядел в открытые лица. «Суровые северные мужики! Работяги с малолетства! Они понимали образованность Промова и уважали ее!» Разложив на столе газету, где грубо была начертана часть Карелии и Кольского полуострова, он дорисовал недостающие носы скандинавской суши. Стал водить карандашом по этой схеме, без прикрас объяснять, Как сократится путь из Ленинграда в Архангельск или тот же Мурманск, где мужики грузились на Челюскин? Ритмично, без провисаний и пауз, текла его речь. Про себя тем временем Промов размышлял. Пробный рейс по каналу пустили агитационный пароход. Вообще-то он объявлен туристическим, но там едут все Иванов, Алексей Толстой, Горький, Шкловский, Катаев. Зощенко, Кукрыниксы, и Петров всего более сотни деятелей культуры, и еще целая куча всякого интересного люда. По слухам, просился на этот пароход и Андрей Платонов, мотивируя тем, что он специалист по гидротехническим сооружениям, и половина Воронежской области получила мелиорацию его заслугами. Следовательно, он сможет подойти к делу не только как литератор, но и как техник-профессионал. На самом деле у него сейчас не лучшие времена в писательстве. По слухам, его совсем не печатают. Из статей известно, как местные жители встречают этот дивный рейс. Выходят на берега целыми селениями. Встречают, провожают, машут руками, подбрасывают в воздух шапки. Если на палубу выходит вождь, толпы бегут по берегу, кричат, Радуются, приветствуют вождя. А меня занесло сюда. Плотники согласно кивали, вслух славили Сталина, строителей, их руководство. Потом один спросил. А вот тут пишут, что наш нынешний строй может взять такую гадость, как убивец или вор, скажем, и сделать из него вполне нормального гражданина. Так это? Промов терпеливо растолковывал. Именно так. Газета не врет. Руками заключенных возведена такая грандиозная стройка, и многие после этого получили свободу досрочно, ударно поработав, искупив свою вину перед обществом. То понятно. При царе тоже каторжане были, и хребет свой на государство гнули, грехи искупали. Однако царь их не перевоспитывал. А Сталин, вишь ты, и тут умудрился, слепил человека наново! Не прятали восторга мужики. Голос подал Яшка, в торе своим собратьям. «Скажи нам еще, товарищ Промов, где лежит этот самый остров Врангеля? Далеко нам еще туда плыть?» «Этот остров на самом краю Восточно-Сибирского моря». Борис нарисовал на полях газеты новую карту, значительно меньше той, что была помещена в статье. Он некоторое время был спорным между Канадой, Америкой и СССР, поэтому на нем поселились советских граждан, чукчи и эскимосов, которые занимаются зверобойным промыслом. Их поселок стоит рядом с полярной станцией, куда вы отправляетесь. «Не мы одни», — уточнил один из обитателей Кубрика. «Да, не только вы, печники и плотники, а еще гидрографы, биологи» прочие научные сотрудники. На станции люди четыре года безвылазно сидят и работают. Вот им смена едет на Челюскине. Теперь понятно, почему с собой баб нахапали. Без них попробуй протяни в этой стуже цельную четырехлетку. Легкий смех пробежал по кубрику. Один из плотников неожиданно спросил. А остров этот в честь кого назван? Неужто того самого Врангеля? «Что ты?» — немного опешил Промов от такой теории и поспешил заверить плотников в честном имени первооткрывателя и исследователя. «Это всего лишь одна фамилия из барона Врангеля, он ему даже не родственник». Один пожилой печник тут же отозвался. «А ну и понятно. Этнадь, такой сволочью остров не назовут. Я от рук этого Врангеля, Этнадь, чуть богу душу не отдал». «Что, лично сам Врангель тебя казнил?» Тут же засомневался один из его приятелей. «Да не мели ты, Этноль, дай слово сказать! Этноль, а коль неинтересно, выйди в коридорчик Этноль, пройдись! Этноль, э, ветерку хлебни!» Рассердился рассказчик. Промов заметил, что когда мужик сердился, слово «паразит» всплывало у него чаще. Кубрик притих, готовясь к очередной байке, которыми только и могли развлекать себя томившиеся от безделья люди. «Не сам в в меня стрелял, Эднадь. Врать не буду. Зачем же?» Успокоившись, сказал пожилой печник. Потом, чуть добавив голосу значимости, продолжил. «Через Севаж готовились идти. Ноябрь, Эднадь, колотун, стыль неможная». Ветром воду из гнилого моря выгнала, Этнадь, а все же не до конца, выше колена плещется, как в луже глубокой. Стоит рядом Ротный, из бывших венгров пленных. Имя заковыристое, Этнадь, мы его по-простому Матюшкой звали. Стало ему заметно, что с лица мне взбледнулось, Этнадь. «Что ты, — говорит мне, — стоишь, бледня-бледней. На, яблочко, — Этнадь, — скушай, вроде как подбодрить меня» и сует дичку такую каменную, что вогнал я зубы в нее, этноть, и думал, там их и оставлю. Надкусил все ж. Терпкая, кислючая, аж во рту все сковала. Морду мне, как жеваный чобот, скрючила. Плюнул я кусок в море, этноть. надкушенный подарок выбросил. Как пошли мы, этноть, как стал он снаряды кругом нас класть, этноть, снова заволновался печник. Так волной, Этнадь, с головы до ног и шибает. Но я-то человек северный, Этнадь, э, даже не простудился от этих купаний. А хлопцы многие, особенно с Украины, Этнадь, набранные, потом по госпиталям валялись. Может, и помер кто. Рассказчик сам не заметил, как стал уходить в другую стезю. Народ на Украине, Этнадь, красивый, а слабый, незакаленный. Баню из них никто никогда не видел, Этнадь. «Спрашиваю, где купаетесь?» «Они на речку показывают. Я у них. А зимой?» «Они улыбаются. Да шо там, отнать, той зимы?» Печника одернули. «Ты сначала Севаш закончи, потом про Украину будешь». Э -э, «Ага», — опомнился рассказчик, нащупав былую стрежень. «Шуганули мы беляков от берега, этнадь покидали они пушки свои». Вглубь Крыма утекли. Меня в руку осколком цапнуло. Стою у берега, этноть, рану зажимаю, вода с меня обвалом текет. И тут вижу мой надкушенный подарок, этот, волной к сапогам прибила. Весь путь, это, через гнилое море, этот, плод за мной пронесло. Поднял я его, этноть, здоровой рукой, даже воды соленой, этноть, не стряхнул. Впился зубами. Ребята, не было для меня слаще яблока. Саму жизнь я это ведь, в ту минуту распробовал. Промов никогда не вел записей плодниках, чтобы ненароком не спугнуть рассказчика. Но, возвращаясь к себе в каюту, фиксировал все услышанное. Он не рассчитывал, что потом из этого родится очерк о трудовой судьбе. Он делал это, чтобы не закиснуть от скуки. Сейчас у него чесались руки, но уходить было рано. Голос подал еще один пожилой работник. — Я под началом этого франгеля одно время служил. Былой рассказчик встрепенулся. — На белую власть старался? Так ты, этноч выходит, мне бывший враг заклятый? — Угомонись, — отмахнулся степенный мужик. — Я служил, еще война с немцем не началась. Промов знал всех по именам. Нарушившего молчание плотника звали Петр Михайлович Шатайлов. Выглядел он лет на сорок пять, носил короткую и густую бороду. Зрение, видимо, стал уже потихоньку терять, поэтому часто щурился или натягивал уголок глаза, чтобы рассмотреть в газете текст. Журналист замечал, что был он все дни плавания неразговорчив, замкнут в себе. Соседи по кубрику Тоже не слышавшие от Петра Михайловича лишнего слова, были обрадованы его внезапным отказом от безмолвия и приготовились слушать. С первых его слов Промов пожалел. «Эх, чего ж ты раньше молчал, карась златоусный? Теперь давай, наверстывай!» И Шатайлов заговорил, будто разматывал неторопливую сказку. «Сдали меня молодца на военную службу!» На третий день приняли мы присягу. Вечером отпустили нас погулять еще на две недельки. Гулял я очень хорошо. Карагодился с барышней Полонией. Э, фамилию ее не стану называть. Нам с ней очень навезло последние дни любви. Соседи по кубрику, заслушавшись, открыли было рты, но внезапно встрял печник. Про Врангеля давай! Они с тридевятого уезду, этнодь. На него зашикали. — Не мешай, пусть рассказывает. Э, толкуй дальше, Петр Михайлович. Шатайлов продолжил. — Поступил я в Лейбгвардии конный полк, четвертый эскадрон. Первый месяц тяжело привыкал к военной службе, в особенности к лошадям. Я их до этого почти не видел. Езда в манеже трудно мне давалась. Но все-таки бог не без милости. До смотра нас очень здорово гоняли и репертили, а как сдали смотр, так уже нам легче стала служба. Послев праздника Пасхи, мы поехали в лагеря стоять, в Красное Село. — Ну когда же про праврангеля будет? — не вытерпел печник, уязвленный тем, что ему не дали рассказать, каков на Украине народ. Его опять быстро приструнили. Шатайлов вел рассказ дальше. Летом ездил я из Красного Села в Петербург до брата Ивана, закрестного батьку, крестить младенца. Девчурку назвали Ефросиньей. — От Франгеля, что летность? Девчушка родилась-то! — не унимался потерявший терпение печник. На него уже не обращали внимания. А Шатайлов говорил. — Были в августе большие маневры. Я в то время назначался конно-вестовым у полковника барона Франгеля и ухаживал за его лошадью. Потом полковника откомандировали, и он уехал с маневров в Петербург, а мне на его лошади пришлось ехать 60 верст по шоссе из деревни Корчаны в Красное Село. Дал мне полковник на дорогу три рубля. Да я соломы куплю на 20 копеек, а говорил на 50. Так и пригнал к рукам рубль с трешки. Посыпались всеобщее одобрение. «Гляди, ловок-то! Тихий-тихий, а со своей выгодой! Молодец, Петр Михайлович! Распотронил буржуйское семя!» Промов ухватился за возможность не нераскрытого пока еще персонажа. «Товарищ Шатайлов, расскажите нам о своей юности. Мы, — обвел он рукой себя, Яшку и прочих молодых плотников, царского режима почти не помним. — Нам интересно узнать, как жилось вам в то время. Шатайлов большой охоты не выразил, но и отказывать не стал. — А чего рассказывать? Кто работяга был, так и в то время жил достойно. — Ну, Этнадь, ты погоди! — перебил его пожилой печник, наверняка уязвленный тем, что Промов стал расспрашивать молчуна Шатайлова, а не его. Однако Шатайлов, видимо, устал от своей немоты, печника угомонил. Тебя, когда спросят, ты свою судьбу расскажешь, а сегодня мне ответ держать. Он провел большим и указательным пальцами по усам, словно утер губы после обеда. Оперся рукой себе на колено. Сам я — псковский уроженец, селение наше на берегу озера. Четыре года мне было, померла мамка, успела нарожать нас четверых мальчуганов. Я — самый молодший. Отец годок попостился и взял новую женщину. Сколь себя помню, отец с братовьями моими рыбной ловлей на озере промышляли, лодку свою имели, выручали за летний сезон от трех сотен до полутысячи. В девять годков в школу пошел, через четыре зимы получил земское свидетельство. Первым Степана женили, шестьдесят рублей потратили на всю окруту, да сотеную в приданное. Когда его отделяли, два пальта снарядили, часы, двое сапог и всего, чего ему полагалось. Борис сжимал кулаки, подавляя в себе соблазн тут же полезть во внутренний карман за записной книжкой и начать конспектировать хотя бы отдельные, наиболее цепкие словечки. Его забавляли эти подробности, которые человек помнил спустя три десятка лет. Чувствовался в рассказчике крепкий хозяйский глаз и неравнодушие к деталям. Следующему по возрасту Василию жениться надо, а он надумал уходить в монастырь. В 902-м на крещение ушел он от нас в Никандрову пустынь. Отец его с легким сердцем из дому отпустил, потому Василий ничего от нас не просил и ушел в чем был. Два года новую лодку строили. В 905-м, на четвертый день Пасхи, спустили на воду. Выпоили мужикам восемь четвертей водки за труды. Старую лодку отец Степану передал. Ездили втроем, отец Иван и я. Ездили благополучно первое лето и уплатили сто рублей долгу. Осенью в шестом году сдали Ивана на царскую службу. После этого остались втроем с отцом и мачехой. Пожилой печник приподнялся, наигранно потянул кости, зевнул, никому не обращаясь, сказал. «Пойду, Этноч, промнусь», и вышел из кубрика. За ним последовали еще двое-трое. Шатайлов говорил. «Летом наняли мы работника Савву за сорок пять целковых, с которым я много горя потерпел». Он очень водку любил, из-за этого не мог отжить у нас всего лето. Про него очень можно большую сказку составить. В этот 909 год был я записан на военную службу. Гулялось мне очень хорошо против товарищей, потому что у меня были всегда деньги. Рыбалили весь октябрь, а 1 ноября мне на службу. Согнали мелодию в Боровицкую речку и поставили около деревни Лудвы на зиму. Как-то у нас дело пошло нехорошее, стали сдориться, хотели было ловить мутнячком, но никак не могли собраться. Из кубрика молча удалились еще несколько, тоже размяться и покурить. — Куда ж вы, черти, сейчас самое интересное и начнется, раз сдориться в семье Шатайловых начали, — думал про себя Промов. — В ту осень! На праздник Досифея пришли мы домой, стали спать ложиться, были в гостях у Форталновых, немного подвыпили. Тогда Иван спал в передней избе, а я в задней, и был в большом углу, а отец с мачехой на кровати за завесой. И вот не успел я лечь на постель. В то время мать моя неродная начала меня очень ругать. Был я очень выпивший. Стала мне бедка, вышел вон и заплакал. Иван-брат стоял за дверью в сенях и все слушал ей на ругание и не смог удержаться, вскочил в избу, схватил мальчику зательную рубашку, так и выбросил в сени. Она выскочила на улицу молча и у соседа ночевала вместе с отцом. Утром родители, долго не думавши, справились, оделись и поехали в село к Становому, Заявлять о случившем. Настал праздник Досифея. У нас хата не топлена, Нет никого дома. Брат Иван с женой пошли к тестю. И я тоже пошел, Выпил полбутылки в шинке. Обычно на праздник Было у мачехи растворено Пшеничное тесто, Но по случаю хлопот Осталось без последствия. Те, что остались в кубрике, Явно скучали. Яшка не выдержал, Клинился в ровную речь Шатайлова. «Ты б лучше про службу царскую рассказал, дядь Петь. На войне германский бывал?» «Будет тебе и про службу», — ровно ответил Шатайлов, на секунду задумался, явно припоминая случай. «Шли мы во время эскадронного занятия полевым галопом и скомандовали нам к пешему строю слезай, так один нечаянно». Наскочил на свою пику, и она прошла сквозь его и переломилась. Он в горячах одну половину перетащил сквозь себя и даже бежал строиться во взвод. Пожил он только до шести часов вечера. Нам потом копию из приказа читали. «Хороним одного из своих товарищей, погибшего славной смертью при исполнении долга пред царем и родиной». Даже доску завели про тот случай геройский. На ней имя гвардейца напечатали и поставили ее у эскадронного образа для хранения на вечное время. Командующий полком доску завести велел, флигель-адъютант Скоропадский. Если такие парняги геройские в тупору пору служили, отчего вы, германцев, баранирок рог не согнули? Без претензий на одном удивлении поинтересовался Яшка. Промов аккуратно посмотрел на него. В глазах Яшки сквозила тихая зависть к былым временам. Были люди и эпохи, и там, в этом проклятом царизме, было место для боевого подвига, не то что в нашу мирную эру, когда подвиг может быть только на комсомольской стройке. Давно отгремели бои с басмачеством, успел забыться конфликт на КВЖД, страна и армия крепнут, а будет ли случай проявить себя этой набирающей силу армии? «Про германца еще впереди речь будет», — неспешно заверил Шатайлов, а Борис с восторгом подумал. «Ишь, какой интриган! До конца в напряжении держит, как опытный сценарист!» «Выехали мы из Красного села, переночевали в Петербурге, сводили там нас в бани, а утром на Москву. Двое суток добирались. Выгрузились на станции «Можайская». И все мы ходили по Бородинскому полю, смотрели на памятники и были на братской могиле у князя Багратиона и в Спасо-Бородинском монастыре. Там князь Шаликов купил нам положки. От монастыря пошли на то место, где сражалась конная гвардия. Там и поставлен памятник столетию битвы. 25 августа на Бородинском поле был крестный ход. По всем войскам проносили икону Казанской Божией Матери. Позади крестного хода шел государь и государыня. Наследник Алексей Николаевич и августейшие дочери ехали позади в карете. Величает кровавого царя со всей фамилией и не страшится этого, успел бегло отметить промов. Пришли на бивак, был нам обед. Усиленная порция. Отпустили всем по медали, по бородинскому рублю, по бутылке пива, по фунту колбасы и гостинца. А на трехсотлетие романовского дома снова дали нам по медальке и по юбилейному рублю. Служба моя окончилась 15 марта 2014 года, на средней неделе Великого Поста. Распростился со своим начальством и друзьями, «И сейчас же нас погнали на вокзал». В коридоре послышалась болтовня, несдержанный смех. С шумом в кубрик ввалились пожилой печник И вышедшие с ним на променад плотники. Печник, глянув на Шатайлова, Оборвал себя на полуслове: «Этнадь, э, ты до сих пор еще брешешь? Никак не кончил, Этнадь?» «Погоди, самое интересное начинается. Уже война близко!» Вступился за рассказчика Яшка. Плотники прекратили гомон, Снова стали рассаживаться по койкам. «До войны еще дожить надо», Степенно заметил Шатайлов. «Поехал я из Петербурга не к дому, А нанял меня к себе в имение Алексей Алексеевич Ильин, Ротмистер наш. Там я и Пасху встретил. До лета проработал, Тут и мобилизацию объявили». Вместе с барином поехали мы в город Ладогу. Езда была веселая, с водкой. Проезжали через Псков. Я набрал баранок, яблок и груш, а навстречу нам провозили первых раненых с позиций. Приехали в Граева, выгрузились из вагонов и пошли за границу. Не успели осмотреться на разоренные магазины, долго не разгуливались. Вечером пришлось отступить. Переночевали в Гроеве, под зарядным ящиком, все наготове. Из Гроева нас кинули в Августов. Оттуда уехали в Сувалки и чуть не попали в плен неприятелю. Ночью офицер чужой части проезжал мимо нас, застал игравших в карты, но хорош был, ничего не сказал и карты бросил молча в огонь. В сентябре, помню, был бой у деревни Копцево. Наши хорошо отличились, взяли в плен 60 душ, а соседний полк финляндский пушечный мотор у немца заарестовал. Две недели прожили на сухарях, оторвались от тылов и кухни. Все время возили снаряды на позицию, бывало под взрывами ездил. Немцы отступили за Мазурские озера. Опять я за границу попал. От гачек проезжали побитым германцам. На второй день пошли смотреть на поле брани. Там прискорбное положение. У одного немца на груди увидел я икону Божией Матери. Был он ранен в правое бедро на вылет. Наверное, долго мучился и, собрав последние силы, положил на грудь образ святой и уснул. Письмо на иконе наше было, русское. Видать, отобрал германицу соседа, когда тому уже не понадобилось. В коридоре быстро нарастал непонятный шум. Вдруг дверь распахнулась. Все в кубрике увидели радостное лицо Шапира. — Сидите! Ничего не знаете! — крикнул кинооператор. — У Доротеи девочка родилась! Не затворив двери, он понес свою весть дальше. Промов, Яшка, все остальные и даже степенный Шатайлов повскакали с мест и радостно закричали.